консьержи. Эти двое, мама с сыном, так называемые консьержи, лифтерами они категорически не желали зваться и всегда всех поправляли. Мы консьержи. Были действительно умереть, не встать. Пригретые жеком из жалости, Кто-то из сотрудников слезно попросил пристроить в Москве на какую-нибудь работу проблемных родственничков из деревни. Они прекрасно прижились на задворках улицы Горького, в подъезде номер 4. Оба были настолько похожи друг на друга, что, казалось, мама в свое время справилась с зачатием и тем более с рождением своими силами, без какого бы то ни было участия мужчины. Покряхтела-покряхтела, и часть ее просто отпочковалась, шмякнув об пол и превратившись в рыхлого, придурковатого подростка в круглых очочках. Маму звали Нина Иосифовна. Хотя непонятно было, каким боком этот мифический Иосиф вообще мог оказаться в далекой русской деревне. А ее великовозрастного сына — Василий. Вечно немытые волосы что у нее, что у ее девятнадцатилетнего малыша — были зачесаны назад старушечьими коричневыми гребнями. А если у мамаши это выглядело более или менее к месту, то у парня довольно странно. У обоих на лице красовалась подозрительная улыбка, придававшая их лицам какое-то нецензурное выражение, постоянное, никогда их не оставляющее, независимо от того, о чем и с кем они разговаривали. Как же, как же, читалось по этой улыбке, вы уж говорите, что хотите, а мы себе сами все знаем. И знаем правильно, да. Они обладали полной информацией о жизни целого подъезда, а может даже и всего дома. Кто из соседей куда ходит, что покупает и насколько уезжает из квартиры. Поэтому считали себя персонами ключевыми и чуть ли не самыми важными. А в подъезде-то, на минуточку, жила скороносный режиссер Сергей Бондарчук с женой неземной красоты Ириной скобцевой А в соседних подъездах замечательные актеры Наталья Селезнева, Олег Ефремов, Владимир Басов, а еще много заслуженных ученых, в основном физиков-ядерщиков и просто физиков. Жили себе и жили. кто со двора, кто с улицы, подкатывали вплотную к подъезду на персональных черных «Волгах» с водителями, приветствовали консьержей и поднимались ввысь на скрипучем лифте. Поэтому Нина Иосифовна цену себе уж будь здоров знала. На первом этаже за лифтом, где почти на уровне земли зияло большое грязное окно во двор, мама с сыном оборудовали себе коморку, с двумя топчанами, тумбой с электрической плиткой и старым ободранным креслом, которое притащили с помойки. Это унылое жилье от парадной жизни подъезда отгораживала цветастая занавесочка на провисшей бечевке, почти ничего не скрывающая, а лишь подчеркивающая безнадежность и убогость их безотрадного существования. На плите вечно стояла зеленая эмалированная пятилитровая кастрюля, в которой всегда что-то булькало и выкипало. Судя по запаху, вечные щи или что-то капустное. И хотя кто-то из них постоянно находился с этой булькующей кастрюлей рядом, Каждый день у них что-то все равно шипя, обязательно подгорало, и тогда мерзкий, удушливый смрад поднимался до четвертого этажа и проникал внутрь квартиры крещенских. Лидка пыталась с ними говорить, что, мол, мало того, что вечно кислый запах в подъезде, тараканы, так еще и пожароопасно, загореться можно». «Как вы вообще дышите этим воздухом, Нина Иосифовна?» — негодующе спросила Литка, поводя носом. «А мы не затягиваемся», — безапелляционно ответила лифтерша и грузно села, по-мужски широко расставив ноги и буравя ее цепкими злыми глазами. «Если хотите, пишите жалобу», — выдавила она из себя. «Нам тоже питаться надо. Мы, между прочим, рабочие люди», — А тут не предусмотрено а по глазам читалось это вы там бари зажиравшиеся, жируете на своих этажах, а мы простой люд, можно сказать подножным кормом питаемся, горбатимся тут на вас. Лида в глубине души нину иосифовну конечно жалела как человека, полностью неустроенного в жизни. да еще с этим ее придурковатым сыночком. Но что можно было сделать? Не портить же с ними отношения. Приходилось терпеть. Раз, написала в ЖЭК, что хорошо бы улучшить им условия проживания. Но ответ был категоричный. Их прописка находится далеко от Москвы. Пусть снимают жилье. Варят щи там. В общем, бесполезно. Но в любом случае наличие лифтеров было огромным плюсом, Именно они, скажем, всегда предупреждали о пожаре. Да, пожар был сезонным явлением в доме 9 по улице Горького. Вполне обычным. Как, например, ремонт лифта или прочистка мусоропровода. Маленькие пожарчики позванивали раз в квартал. Большой, с красивыми мужественными пожарными в блестящих касках, шнующими по квартирам снизу вверх, к новогодним праздникам, когда закрывался финансовый год. Обычно горела галантерея, занимающая два нижних этажа на самом углу их дома, прямо под квартирами подъезда номер четыре. Горела всегда она и только она. Кто-то из продавцов или служащих оставлял без присмотра кипятильник, аккуратно положенный на бухгалтерские отчеты. Или вдруг тлеющий бычок случайно падал в папку с документами. И пошло-поехало. Дым, гарь, Вонь по всему подъезду, разгоряченные и запыхавшийся Василий, яростно стучащий в дверь, электричество сразу вырубали, темень, беготня пожарных по подъезду и крещенские, прилипшие к окнам, чтобы понаблюдать за суетой пожарных машин у почтамта. Пожарное явление это было довольно частым и не вызывало в подъезде большого ажиотажа. Наоборот, вносила в жизнь Толику экстравагантности и романтизма. «Опять пожар!» Якобы скучающе, но при этом томно говорила Литка, потягивая носом, когда чувствовала запах гари. Потом шла мочить тряпку и укладывала ее у входной двери, чтобы дым не особо валил в квартиру. И все ждала и ждала пожарных. А когда те приходили... Глаз ее начинал блестеть, как начищенные пожарные каски, и сердце трепетало от невозможной красоты парней, даже если их лица прятались за противогазами. Но это был тот случай, когда форма решала всё. Элитка каждый раз ждала этих высоких, почти опереточных ребят, которые своими касками и резиновыми хоботками очень украшали будни, а иногда... и новогодние праздники. Но все равно зорко следила, чтобы они, когда выходили из квартиры, не прибрали что-нибудь к рукам. «А как же? Плавали, знаем!» — подмигивала она. На тумбочке, покрытой обшарпанной некогда цветастой клеенкой, прямо около самого лифта, Крещенским оставляли письма, которые приходили не с почтой, а которые приносили просто так. Те товарищи, кто приносил эти письма, Просто так. Часто требовали разрешить им подняться в квартиру и вручить их адресату лично. Надо отдать должное Нине Иосифовне. Несмотря на все ее странности, служебные функции она выполняла исправно. Подняться чужим она почти никогда не давала, за редким исключением, и выгоняла их из подъезда сразу, как только они вручали ей корреспонденцию. но все равно эти пришлые часто оставались караулить Крещенского у подъезда. Женщины с детьми, например, которых Роберт срочно должен был признать своими. Такие выстаивали часами, притаившись в ожидании где-нибудь за машиной, а потом, налетев на него как коршуны, начинали кудахтать, стыдить, убеждать, доказывать его мифическое отцовство. «Вон родинку у ребенка, видите?» «Видите? Значит, ваш сын. Вы же были в 68-м году в Курске со стихами?» «Были. Значит, Матвейка ваш». Роберт все сразу понимал. Не единичный случай. И спокойно давал денег на обратный билет с чаевыми. Вопрос отцовства чаще всего отпадал сам собой. Заявлялись и поэты, которые претендовали на авторство, и часто отделаться от них было намного сложнее. Как-то промозглым весенним вечером к подъезду подошел человек с портфелем, в костюме и даже в шляпе. Сначала пообщался с лифтершей, потом стал курить у подъезда, ждать, пока подъедут Роберт с Аллой. «Роберт Иванович, добрый вечер. Мне надо с вами поговорить». Мужчина ежился на ветру, и видно было, что стоит он тут уже порядочно. Его светлые, почти белесые глаза бегали, суетились, руки тоже были неспокойны. «У вас найдется для меня минутка?» интеллигентно спросил он. Роберт посмотрел на Аллу и подтолкнул ее к подъезду, давая понять, что лучше зайти внутрь, от греха подальше. Но Алла мужа в сомнительных ситуациях никогда не бросала и решительно осталась, чтобы задавить чужака, «Численным превосходством». «Слушаю вас». Роберт не очень любил все эти приходы, но куда уже было деваться? Пришел. Надо выслушать. Делать нечего. Мужчина немного помялся и сказал, резко перейдя на «ты». «Роберт, послушай меня. Я все продумал». «Что именно?» «То, как мы будем жить дальше. Я так больше не могу. Неужели тебе не стыдно? Неужели совесть не мучает?» «Зачем ты вынимаешь из моей головы стихи и выдаешь за свои? И делаешь это ночью, когда я сплю и совершенно не могу тебе противостоять». «То есть вы считаете, что я прихожу к вам ночью, вынимаю из вашей головы стихи и выдаю за свои?» Сразу нашелся Роберт. «А как же я это делаю? Вы что-то чувствуете?» Мужчина замешкался и недоуменно посмотрел на Крещенского. «Не делай вид, всё ты прекрасно знаешь. У тебя целая технология, я уверен. В твоих стихах я слышу мои самые лучшие строчки. Это мне первому пришло в голову так написать о войне. Это была моя история, именно моя. Был он рыжим, как из рыжиков рагу. А вот это мое самое любимое. А когда он упал, некрасиво, неправильно... в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Да и не только это. Весь реквием тоже мой. Помните. Через века, через года помните. Мужчина поднял шляпу вверх и стал читать громко, пафосно, горделиво поглядывая на Роберта. Мол, ну, как я написал, узнаешь? «Ладно, я больше так не буду. Никогда». Вдруг совершенно неожиданно для себя самого ответил Роберт. И эта детская успокаивалка волшебным образом подействовала и на пришедшего. «Спасибо, Роберт. Я знал, что мы придем к консенсусу». И все. Развернулся и быстро пошагал прочь, словно добился того, ради чего пришел. Много народа заявлялось, народная тропа не зарастала, и это стало вполне привычным явлением, некоторой отличительной чертой этого адреса.